По всеобщему мнению, поэма была прекрасна и печальна. Одинокий ангел, опершись на парапет небесного дворца, смотрит призывно вниз, а вокруг блаженные девы стоят, обнявшись пары счастливых любовников, и нет ни слезинки в их глазах. Каждая пара — две слившиеся половинки одного ангела супружества. Это особенно подчеркивал мистер Хок, и считая, видимо, что Россетти был интуитивным сведенборгианцем. Душа Софии напоминала реку, в ее глубине неслись мощные управляемые течения, а на поверхности ходила рябь обыкновенной женской сентиментальности. Глядя на свое отражение, она видела деву, ее белую розу, Марии Индар, ее пшеничные волосы, ее грудь, от тепла которой нагрели с перила дворца. Глядя на миссис Джесси, раздражительную и едкую, Она тоже видела страстную деву, но чувствовала в ней еще что-то кошачье, что-то колючее. А дева Рассетти гипнотизировала ее иногда в буквальном смысле. Это был путь туда. Он знал нечто такое, что было известно ей. Неотрывно глядя в глаза своего отражения, она начала читать строки о небесном дворце. «Дворец тут словно мост, под ним эфирная струя». В ее бездонной глубине Граница тьмы и дня, таможкой надоедливую Вертится земля. Влюбленных пары вокруг нее в объятиях сплелись, Чуть слышные из чистых уст Слова любви лилис, А снизу искра новых душ Под божью длань неслис. Померкло солнце, В глубине, как перышко, повис, Мерцая завиток луны, Она смотрела вниз — И в тишине, как пенье звезд, слова ее лились О, скоро ли он ко мне придет, я знаю, он придет. София, обхватив себя руками, тихонько, словно лилия на стебельке, как змея перед заклинателем, раскачивалась зад и вперед. А волосы в такт движением приподнимались и не спадали с плеч. Она читала негромко, чисто и выразительно. Она читала и видела искры души перышка луны. Она чувствовала, как кружас покидает тело. Она словно прильнула к окуляру гигантского калейдоскопа, внутри которого среди вертящихся пушистых хлопьев, снежных кристаллов, целых миров кружатся и крошечные блеска ее лица. Издалека она услышала свой голос. «Нет, не придет. Все время ждать. Устала я, устала. Молю его мне смерти дать». Но то были строки из другой поэмы. Читая их, она всяко чинела. Чтобы согреться, она крепче обняла себя. Холодная грудь легла на холодный выступ рук, Мизинцы впились в ребра. Она была уверена, почти полностью уверена, Что сквозь шорох голубиных перьев за спиной слышат чье-то дыхание. Стихи шелестели на разные голоса. Боль холодной сосулькой пронзила ей грудь, Внезапно по стеклу сильно, с короткими перерывами, начал барабанить град, а может дождь, словно кто-то швырял в окно пригоршний семян. В Воздух в комнате вдруг потяжелел, пустота сделалась весомой. Так бывает, когда стучишься в чью-то дверь, и еще до того, как раздадутся на лестнице шаги, а в прихожей шорох и позвякивание, уже точно знаешь, дома кто-то есть. Она не должна была оборачиваться, и, чтобы отвлечься, стал на распев читать роскошные строки кануна святой Агнесы, поэма Джона Китса, 1795-1821, перевод Витковского. «Свеча клонила пламень голубой, в лучах луны скользил дымок лениво». Девица дверь закрыла за собой, молчание соблюдая терпеливо. Но сердце, сердце стало говорливо, стучит в груди лилейно и все сильней, так бьется, умирая от надрыва, в орешнике зеленом соловей, внезапно онемев пред гибелью своей.